Рекламы. Обратили ли вы внимание, как составляются новые рекламы? С каждым днем их тон делается серьезнее и внушительнее. Где прежде предлагалось, там теперь требуется. Где прежде советовалось, там теперь внушается. Писали так. Обращаем внимание почтеннейших покупателей на нашу сельдь нежного засола. Теперь. Всегда и всюду требуйте нашу нежную селедку. и чувствуется, что завтра будет «Эй, ты, каждое утро, как глаза продрал, беги за нашей селедкой». Для нервного и впечатлительного человека это отрава, потому что не может он не воспринимать этих приказаний, этих окриков, которые сыплются на него на каждом шагу. Газеты, вывески, объявления на улицах – все это дергает, кричит, требует и приказывает. Проснулись вы утром после тусклой малосонной петербургской ночи, берете в руки газету – И сразу на беззащитную и неустоявшуюся душу получаете строгий приказ. «Купите, купите, купите! Не теряй ни минуты! Кирпичи братьев Сегаевых!» «Вам не нужно кирпичей. И что вам с ними делать в маленькой тесной квартирке? Вас выгонят на улицу, если вы натащите в комнаты всякой дряни. Все это вы понимаете, но приказ получен. И сколько душевной силы нужно потратить на то, чтобы не вскочить с постели и не ринуться за окаянным кирпичом. Но вот вы справились со своей непосредственностью и лежите несколько минут разбитые и утираете на лбу холодный пот. Открыли глаза. «Требуйте везде и всюду нашу подпись красными чернилами. Беркинсон и сын!» Вы нервно звоните и кричите испуганной горничной. «Беркинсон и сын! Живо! И чтоб красными чернилами! Знаю я вас!» А глаза читают. «Прежде чем жить дальше, испробуйте наш цветочный одеколон 12 тысяч запахов». «12 тысяч запахов!» – ужасается ваш утомленный рассудок. «Сколько на это потребуется времени?» «Придется бросить все дела и подать в отставку». «Вам грозит нищета и горькая старость, но долг прежде всего». «Нельзя жить дальше, пока не перепробуешь 12 тысяч запахов цветочного одеколона». «Вы уже уступили раз. Вы уступили Бергенсону с сыном». и теперь нет для вас препон и преграды. Нахлынули на вас братья с и г а е в ы вынырнула откуда-то вчерашняя с е л ь т ь нежного засола и кофе-аппетит, который нужно требовать у всех интеллигентных людей нашего века, и ножницы простейшей конструкции, необходимые для каждой честной семьи трудящегося класса, и фуражка с любой кокардой, которую нужно выписать из Варшавы, не откладывая в долгий ящик». И самоучительно было лайки, которые нужно сегодня же купить во всех книжных и прочих магазинах, потому что, о ужас, запас истощается. И кошелек со штемпелем, который можно только на этой неделе купить за 24 копейки. А пропустите срок, и всего вашего состояния не хватит, чтобы раздобыть эту, необходимую каждому мыслящему человеку, вещицу. Вы вскакиваете, и как у г о р е л ы й вылетаете из дому. Каждая минута дорога. «Начинайте с кирпичей и к о н ч а е т е профессором Бехтеревым, который, уступая горячим просьбам ваших родных, соглашается посадить вас в изолятор. Стены изолятора обиты мягким войлоком, и колотясь о них головой, вы не причиняете себе серьезных увечий. У меня сильный характер, и я долго боролась с опасными чарами рекламы. Но все-таки они сыграли в моей жизни очень печальную роль. Дело было вот как». Однажды утром проснулась я в каком-то странном, тревожном настроении. Похоже было на то, словно я не исполнила чего-то нужного или позабыла о чем-то чрезвычайно важном. Старалась вспомнить – не могу. Тревога не проходит, а все разрастается, окрашивает собой все разговоры, все книги, весь день. Ничего не могу делать, ничего не слышу из того, что мне говорят. Вспоминаю мучительно и не могу вспомнить». Срочная работа не выполнена, и к тревоге присоединяется тупое недовольство собою и какая-то безнадежность. Хочется вылить это настроение в какую-нибудь реальную гадость. И я говорю прислуге, мне кажется, Клаша, что вы что-то забыли. Это очень нехорошо. Вы видите, что мне некогда, и нарочно все забываете. Я знаю, что нарочно забыть нельзя, и знаю, что она знает, что я это знаю. Кроме того, я лежу на диване и вожу пальцем по рисунку обоев. Занятие не особенно необходимое, и слово «некогда» звучит при такой обстановке особенно скверно. Но этого-то мне и надо. Мне от этого легче. День идет скучный, рыхлый. Все неинтересно, все не нужно, все только мешает вспомнить. В пять часов о т ч а я н и е выгоняет меня на улицу и заставляет купить туфли совсем не того цвета, который был нужен. Вечером в театре. Так тяжело. Пьеса кажется пошлой и ненужной, Актеры д а р м о е д а м и которые не хотят работать. Мечтается уйти, затвориться в пустыне И, отбросив все бренное, Думать, думать, пока не вспомнится то великое, Что забыто е и мучит. За ужином отчаяние борется с холодным Ростбифом И одолевает его. Я есть не могу. Я встаю и говорю своим друзьям. Стыдно. Вы заглушаете себя этой пошлостью. Жест в сторону Роздбифа, чтобы не вспоминать о главном. И я ушла. Но день еще не был кончен. Я села к столу и написала целый ряд скверных писем и велела тотчас же их отослать. Результаты этой корреспонденции я ощущаю еще и теперь и, вероятно, не изглажу их за всю жизнь. В постели я горько плакала. За один день опустошилась вся моя жизнь. Друзья поняли, насколько нравственно я выше их, И никогда не простят мне этого. Все, с кем я сталкивалась в этот великий день, Составили обо мне определенное непоколебимое мнение. А почта везет во все концы света Мои скверные, то есть искренние и гордые письма. Моя жизнь пуста, и я одинока. Но это все равно, только бы вспомнить. Ах, только бы вспомнить то важное, необходимое, нужное, единственное мое. И вот я уже засыпала, усталая и печальная, как вдруг словно золотая проволочка просверлила темную безнадежность моей мысли. Я вспомнила. Я вспомнила то, что мучило меня, что я забыла, во имя чего пожертвовала всем, к чему тянулась и зачем готова была идти, как запутеводной звездой, к новой прекрасной жизни. Это было объявление, прочтенное мною во вчерашней газете, испуганное, подавленное, Сидела я на постели и, глядя в ночную темноту, повторяла его от слова до слова. Я вспомнила все и забуду ли когда-нибудь. Не забывайте никогда, что белье-монополь самое гигиеничное, потому что не требует стирки. Вот.